Глава третья Прижав руки к животу, я пыталась унять слезы, но внезапно ребенок тихо толкнулся внутри меня, оставив чувство, словно меня бабочка задела крылом. «Мы живы, это главное!» – утерла я слезы тыльной стороной ладони. «А имея такие возможности, можно и отомстить!» Встала и пошла к домику, точно решив, что больше плакать я не буду. Нечего слезы лить, жалеть себя. Надо радоваться. Вовремя избавилась от мужчины, недостойного нас. А Танька сама дура. Она еще пожалеет о своем выборе. Ведь он всем говорил, что работает в IT-компании, зарабатывает большие деньги. А на самом деле... А на самом деле подрабатывал ремонтом компов, установкой программ и тратил деньги только на себя. Подошла к дому на пороге виднелся сундучок приличных размеров. Я подошла ближе, любуясь изящной вещицей. Присела на корточке, заглядывая под крышку. Хм, гномы, значит, уверовали в меня и мою магию. Мило, решила я, поднимая вещицу со ступенек. Сундучок был деревянный, обит бархатом изнутри и украшен тонким золотым рисунком снаружи. Внутри же, Была обнаружена мной приличная горка золотых украшений, и там явно присутствовали драгоценные камни хорошей огранки». «Ты где это взяла?» – недоуменно спросила книга. «Подарили?» – хмыкнула я. «Гномы в благодарность за спасение!» «Гномы в благодарность?» – не поверила она. «Конечно, Ветлава чуть их не погребла под собой!» – возмутилась я. ну ладно Вдруг успокоилась книга. «Так, как ты узнаешь о происшествиях в горах?» Я снова пошла на кухню. Надо готовить обед. Представила себе весь набор для борща, картошку и мясо, и салатик из свежих овощей. Еще попросила фартук и на рукавнике. Не хочу пачкать такое красивое платье. Все это появилось в том же шкафчике. «Я связана магией с каждым камнем здесь, в горах. «Ты пока не чувствуешь, но скоро начнешь, как с магией совсем срастешься», – повисла рядом книга. «Ты ведь скажешь мне, если что-то еще случится?» «Конечно. А что ты готовишь? Мне незнакомо это блюдо». «Это борщ. Это готовят у нас, на Земле». «А Земля – это...» «Ты же все знаешь», – подколола ее. «Все, что касается этого мира, да». Ответила серьезно книга. Я уже в девятнадцатый раз становлюсь помощницей хозяйки. Все знания, что привносили они, я тоже записывала. Ага, все же она женщина. А имя-то есть у тебя? Можешь звать меня Мия. Мое имя очень длинное и труднопроизносимое, и я его не очень переношу. Хорошо, Мия. А как здесь? Я махнула на шкаф. Появляется то, что мне нужно. Этот шкаф был здесь еще тысячу лет назад. Начала она. Значит, не знаешь. Оборвала я ее. Нет, не знаю. Он всегда тут был. Пространственный карман, из которого появляется все, что пожелает хозяйка. Тоже неплохо, согласилась я. А платье на мне? Это моя заслуга. Представила себе, как она надулась от гордости, как милая жаба, которую тронули, и она с испуга надула за щечные мешки. Все девы приходят оголенные, когда перворожденный огонь рождает вас. — Спасибо, — кивнула я. — А где взять еще? — Купить, — вздохнула она. — Одежда на тебе, созданная с помощью магии, распадется через несколько часов. — А сказать сразу нельзя было? — возмутилась я. — Хоть что-то от прошлой хозяйки осталось? — Тебе не понравится то, что она носила. — Показывай! Я пошла к выходу из кухни. Напротив была дверь. Думаю, это и есть спальня. Дверь открылась, и я вошла в комнату. — Я не успела прибраться здесь, — повинилась книга. — Да тут не убираться надо! Я оглядела комнату полную ветхой мебели, обрывка в ткани сгнившего матраса. Рискнула заглянуть в покосившуюся дверцу шкафа. Там тоже висели обрывки каких-то тканей. «Ну, если убрать пыль...» — попыталась оправдаться она. «Нужно все новое или восстанавливать это с помощью магии?» Посмотрела я на нее. «Могу только мебель восстановить, ткани нет». «Так...» «А где мне все это купить?» «На рынке, в городе. Но надень плащ. Не нужно показывать себя вот так открыто. А если появишься как Феникс, тебя будут ловить!» Поучала книга. «Так!» Я вернулась на кухню. «Ты наводи порядок в спальне, а мне надо вернуться через два часа. Борщ дойдет на горячей печке. Картошку еще не успела поставить вариться, а мясо я и не начинала жарить. «Плащ на крючке перед дверью, корзинка на кухне». Напутствовала она меня. Я пошла к двери, посмотрела на не очень новый, а скорее безумно старый плащ. Накинула его на плечи, застегнула пряжку, взяла большую плетеную корзинку. «А как давно здесь была последняя хозяйка?» Подхватила мешочек с камнями и золотым песком, что я взяла из камня. «Так уж сто лет как!» Откликнулась Мия из спальни. Я оглянулась, подмечая детали. Здесь все было старым и ветхим, даже сам домик. Даже если брать среднюю продолжительность человеческой жизни, дому тысяча лет. Кажется, гномы – хорошие строители, размышляла я. Зачем тратить магию на обновление стен, когда можно нанять кого-то, и тебе сделают хороший ремонт? Сам дом каменный. А значит, есть все шансы сделать его комфортным и удобным. Ведь я еще ванну не видела, да и не факт, что она есть. Вспомнила туалет в деревне и меня передернула. Мне же надо готовить дом к появлению малыша. Вышла к озеру, обернулась птицей и взлетела в небо. Как мне кажется, на юге я видела город. Что там сказала Мия? Меня не должны видеть как птицу. Представила, что я невидимая. Но непонятно, как это проверить. Город начал вырисовываться минут через десять. Скорость у меня, конечно, потрясающая. Подлетая к нему, я с интересом рассматривала его высокие крепостные стены. Где-то надо искать рынок. Или что-то такое, похожее. Меня внезапно нагнал выскочивший из ниоткуда дракон. Меня сдуло ветром от его огромных крыльев. Хам! Пискнула я, кувыркаясь в воздухе. Едва я выровняла свой полет, как сзади снова раздался рев огромной зверюги. Я, взвизгнув, устремилась вниз к улицам города. То, что они меня не видят, это точно. Чуть не сбили. Сев на крышу одного из высоких домов, я посмотрела в небо. Из огромной дыры, висевшей в воздухе, вылетали один за другим драконы всевозможных цветов и размеров. Отдышавшись, полетела по улице рассматривая дома и ища хоть какие-то вывески. Лавка портнова нашлась через три улицы, а так как мое время не располагало к поискам, я снизилась, ныряя в переулок. Закутавшись в ветхий плащ, я вышла из тени домов и пошла к лавке. Меня нагнали двое мужчин, буквально столкнув с тротуара на дорогу. «Эй, старуха, надо сидеть дома, а не шляться по улицам, а то мусорщики перепутают тебя с хламом». Сказал один, а второй рассмеялся о шутке. Хотела было ответить хамам, но замерла. У одного из них в руках было мое перо. Видимо, когда меня сбило воздухом, я его потеряла. Мужчины, больше не обращая на меня внимания, двинулись дальше. Я поспешила за ними. Надо как-то забрать у них мое перо. «Думаешь, хозяйка гор вернулась?» Заговорил один из них. «Конечно! Иначе откуда перо тогда?» «Надо доложить королю». «Думаешь, надо? Да и какому из двух?» Вдруг ответил второй ему с такой злобой в голосе. «Да брось! В прошлый раз это была древняя старуха, она прожила триста лет». «А если это пришла та, о ком пророчество?» «И что? Нам же лучше, мы сможем снять проклятие со всех драконов». «Подожди сообщать ему, давай сами навестим хозяйку гор». «Ну, если ты хочешь...» Дальше я не стала слушать. Мы поравнялись с лавкой Портнова. А про пророчества и проклятия, связанные со мной и драконами, я узнаю чуть позже. Уми...» Открыла дверь и вошла внутрь. «Чего изволите?» Выскочила откуда-то из недр лавки девушка. «Мне платье, белье и плащ!» Откинула капюшон с головы. «Из готового?» Она удивленно на меня посмотрела. По одному из готового, и можно сшить на заказ. Положила мешочек на прилавок. Девушка схватила, развязала, заглянула. Пара мгновений. Она исчезла за дверью. У меня мало времени. Занервничала я. Я уже здесь. Она быстро вернулась, закрыла дверь на засов и подскочила к прилавку, заваленному, видимо, одеждой. «Вот это и вот это?» – показала она вполне симпатичные платьица. «А размер?» «Все утягивается лентами», – она показала мне шелковые завязки. «Белье – плащ», – поторопила я ее. «Вот, могу предложить только его, остальные очень простые для леди». Она показала мне темно-синий плащ с вышивкой по краю и серебряной застежкой. «И простой черный, из ткани поплотнее, тоже положите» согласилась я хорошо на прилавок еще лег черный плащ белье только на заказ к сожалению. тогда принимайте заказ кивнула я девушка сначала упаковала мне то, что я выбрала, а потом принесла длинную веревку и лист. Мне нужно вас измерить. я распахнула плащ. Она быстро начала обхватывать меня веревкой, завязывая узелки и обрезая попутно что-то писала на листе. Сколько комплектов, какие платья, нужны ли чулки? Сорочки и халаты, домашнее платье. 10 комплектов белья, десять разных платьев, пару сорочек и халат. И чулки, конечно же. И где еще прикупить бы обувь? Я прикидывала, сколько осталось у меня времени. Все заказанное будет готово через пару дней, а обувь через дорогу. Я вас провожу, скажу, что вы внесли оплату. Это лавка моего брата. Давайте!